Глава 28. Кассиан. Я входил в свой дом, чувствуя себя дряхлым и уставшим от жизни стариком. Семь проклятых дней я провел во Франвиле, заставляя Артура Рейвена вытаскивать аminus того света. 7 дней безумия. И все, что я чувствовал, глядя на бледное красивое лицо сестры это бессмысленность своего существования. Не Неуберёг. Подверг опасности. Лагар со своими нравоучениями, поддержкой и громкими высказываниями о том, что это не моя вина, а легкомысленность Амины, был послан к черту. Я загрузил его важными поручениями и оставил в стране одаренных в качестве перестраховки. Ты уже вернулся? В коридоре появился Ширайт. Как Амина? Я бросил усталый взгляд на друга и поплелся в сторону кабинета, расстегивая по пути рубашку. Сразу же направился к бару и схватил первую попавшуюся под руку бутылку. Смотрел на горящий камин и сражался с проклятой корковой пробкой. "Давай я", ширайт выхватил у меня бутылку и оттолкнул в сторону. Я противиться не стал, просто упал в прохладное кожаное кресло и закрыл глаза. "Как она?" переспросил Ширайт, наполняя стаканы. "Жить будет". Правда в себя так еще и не приходила вздохнул я, вспоминая, каких магических усилий стоило Рейвану вытащить Амину из ада и подарить ей шанс на выживание. Но обратиться в волчицу Амина больше не сможет. Они убили ее и потасти. Ну и черт с ней с волчицей. С облегчением вздохнул мой друг. Главное, что жива. Угу. В моих руках оказался стакан. Я устремил свой пустой взгляд в пылающий камин смотрел на пляшущие языки пламени, и мое больное воображение рисовало образ Эвелин. Я скучал. Пытался не думать о ней, но не мог. Перед глазами до сих пор стояла картина: заплаканная и перепуганная Эви, дрожащая под проливным дождем. Как обстоят дела с законниками? спросил негромко, хотя уже знал ответ. Никто не объявил меня в розыск. Никто не уничтожил мой дом. А я был к этому готов. «Все спокойно, Касс. Не понимаю почему, но твоя Эвелин никому ничего не рассказала, хрипло протянул Шрайт. Анден Хаспит во всеуслышание заявил, что под жоги отделов ту ночь результат стычки с преступными низами. А она как? Ходит в свой приют, похудела, осунулась. Два дня назад к ней приезжала ее тетушка». Теперь по столице ходят слухи, что ты отправился во Франвиль, выбирать вам новое семейное гнездышко. Вероятно, твоя Эвелин научилась искусно лгать. Я стиснул зубы до скрипа. Меньше всего я ожидал, что Эвелин станет меня выгораживать, а уж тем более молчать о моих намерениях. Семейное гнёздышко. Я усмехнулся уголками губ, понимая, что сейчас все бы отдал, чтобы посмотреть в ее голубые глаза чтобы почувствовать, как теплые маленькие ладошки успокаивающе гуляют по моим плечам. Казалось, что Эви влезла мне в душу, как отравленная заноза, медленно выжигает меня изнутри, специально причиняя боль, чтобы я не посмел ее забыть. Вот документы, которые ты просил подготовить. На стол прямо передо мной со звонким шлепком упала черная папка. Ей надо только поставить подпись. Спасибо. А волчонком своим когда займешься? Достал он меня уже, за эту неделю все нервы испоганил. Три раза чуть его не пристрелил. Я раздраженно простонал. Черт, я совсем забыл о своем пленнике. Завтра займусь. А законники и семейка Хаспит, что с ними делать будем? Ты только скажи, я людей уже подготовил. Пока ничего. Мне надо хорошенько подумать. Сейчас мне нужен просто крепкий сон. Я лгал. Мне нужна была Эвелин Люваль. Это была уже какая-то проклятая одержимость. Понимая, что желание увидеть ее пересиливает усталость, я поставил на стол стакан и схватил черную папку. Молча встал и направился к двери. Ты куда? крикнул мне вслед Шрайт. Дарить свободу. Уверен, как никогда. ответил, стягивая с вешалки пальто. Холодный ночной воздух отрезвил. Я шел по и не сводил взгляд с дома, что сиял своей крышей голубого цвета под светом фонаря. Остановился только тогда, когда оказался у маленькой железной калитки. Посмотрел в небольшое окошко, где сквозь задернутые полупрозрачные занавески виднелся свет. Несмотря на поздний час, Эвелин не спала. Толкнув плечом калитку, я понял, что она закрыта. Быстро перелез через железный кованый забор и оказался в маленьком дворике. Подошел ближе к окну и усмехнулся, увидев скрученную над столом фигурку Эвелин. Ее каштановые кудри были собраны на макушке и заколоты двумя карандашами, а рядом с ней лежала огромная гора тетрадей, проверкой которых она, видимо, и занималась. "Для ночи есть более приятные занятия, Эви", ухмыльнулся я, направляясь к крыльцу. Мысленно обещал себе, что не прикоснусь к ней и пальцем, чтобы избежать соблазна. Я не знал, откроет ли она мне дверь, захочет ли вообще видеть после того, как я в очередной раз приставил к ее прелестной шейке оружие. Приложив ладонь к дверному полотну, я пробудил свою магию и снял замки. Когда цепочка с обратной стороны слетела с характерным звуком, я распахнул дверь и вошел в маленький домишко Сколько я в прошлый раз насчитал здесь комнат? Три. Эвелин определенно заслуживает лучшего и дома, и судьбу, и мужа. Стоило мне оказаться внутри, как мой взгляд сразу же устремился к обшарпанному старому столу, за которым сидела Эвелин. Касян в голубых глазах застыло удивление, а из тоненьких пальчиков выпал карандаш, покатился по деревянному полу и оказался у моего ботинка. Она действительно похудела. Круглые щечки исчезли, черты лица заострились, а бежевый халат повис на стройной фигуре как бесформенная тряпка. Но она все равно оставалась моим лакомым кусочком. Я молча подошел к ее столу и положил черную папку поверх открытой учебной тетради. Почувствовал легкий запах мяты, который взбудоражил воспоминания, и ощутил в пальцах зуд от нестерпимого желания ее коснуться. Что это? Эви бегло взглянула на принесённые мной документы и устремила на меня затравленный взгляд. Документы на развод. Поставишь подпись, и ты окончательно свободна. Эвелин. От него веяло морозным воздухом, дорогим парфюмом и смертельной усталостью. Я смотрела в бездонные чёрные глаза. и, Изучала покрытые тёмной щетиной черты лица и понимала, как же по нему скучала. Все эти семь дней горько-сладкие воспоминания разрывали мне душу. Я ненавидела Кассиана и безумно скучала. Какая-то часть меня упорно стремилась к нему. За эти дни я пыталась разобраться в себе и в своих чувствах, желала понять, чего именно хочу от жизни, и больше я не собиралась тянуть за собой обиды прошлого или жить воспоминаниями, которые являлись для меня самым тяжким бременем. Я не подпишу, ответила с вызовом, глядя Кассиану в глаза. В его взгляде отразилось смятение, а темная бровь вопросительно изогнулась. Ты неправильно поняла меня, Эви. Правильно, но я не хочу подписывать эти документы. Зато я хочу, рявкнул он. Подписывай. Нет. Ты станешь свободной, Напомнил Кассиан. Он старался сохранять спокойствие, но я видела, что он заводится. Я уже свободна, пожала плечами. Мне нравится твоя фамилия. Я решила, что не хочу ее терять. Фамилия? На лице Кассиана отразилось полнейшее непонимание. Он смотрел на меня как на ума лишённую, и в этот момент я действительно думала, что сошла с ума. Но я так была рада видеть его. Так долго ждала его появления, что сейчас ни за что не позволю ему от меня избавиться. Черта с два. За эти семь дней самокопания и проливания слез я твердо уяснила одну вещь про Кассиана Эвельдора. В его холодном желании одиночества жила нежность и ранимость. Оказывается, у легендарного волшебника, внушающего страх всему Инбургу, тоже есть свой секрет. Он, как и все, уязвим пытался это скрыть, но, как сказала тетя Мэрит, в каждом из нас живет человек. Я была Кассиану не и даже сейчас я видела это в его глазах. Но его природное упрямство раздражало. Кассиан подошел ближе, и я затаила дыхание. Все чувства обострились, как оголенные провода. Он открыл папку на нужной странице и нашел на столе ручку. Бросил ее передо мной на бумагу и процедил сквозь зубы ставь проклятую подпись я сощурилась и пробежалась глазами по документу лежащему передо мной согласно ему после развода я стану обладательницей кругленькой суммы в 700 тысяч фольер а также владелицей роскошного дома в Мейфёрде столице одаренных. значит ему так не терпится от меня избавиться что он даже отправляет меня в соседнюю страну кассиан нетерпеливо забарабанил пальцами по крышке стола Я искоса глянула на его красивые и сильные руки, рассмотрела нити выпирающих вен, что уходили к запястьям и прятались под манжетами пальто. В голове еще были слишком свежи воспоминания, как эти руки дарили мне нежность и удовольствие. Я не буду это подписывать. Схватив папку со стола, я отшвырнула ее в другой конец комнаты. Мои глаза замерли на красивом мужском лице. Кассиан был зол. Я хочу остаться твоей женой, заявила гордо. Нет. Да. Нет. Кассиан силой ударил по столу ладонью, и гора тетрадей оказалась на полу. Я даже не вздрогнула, потому что была готова к такой реакции. Поднялась из-за стола и спокойно зашагала в сторону своей маленькой, но уютной кухни. Кассиан громко выругался, но последовал за мной. Почему, Эви? Почему, черт возьми? Я же учительница, ответила, наливая в стакан воду. И научу тебя отвечать за твои поступки. Хочу, чтобы ты понял, что у всего есть последствия. Меня может исправить только могила Эви. Не питай напрасных иллюзий. Ставь подпись и вычеркни меня из своей жизни, как страшный сон. Он продолжал говорить, рассказывал о моей дальнейшей судьбе, если я не соглашусь на развод пугал тюремным островом и угрожал, что убьет дядю Андена на моих глазах. Я повернулась к нему спиной, сделала несколько больших глотков воды, чтобы немного успокоиться и скрыть дрожь в руках. Посмотрела на кухонный нож, лежащий на столе. Закрыла глаза. Если Кассиан Эвельдор понимает только язык оружия, может, мне стоит поменять тактику. Пора научиться блефовать так же, как и он. Так теперь ты желаешь от меня избавиться, спросила с издевкой, обрывая гневную тираду своего супруга. Да. Что ж. Быстро схватив с кухонного стола нож, я обернулась и приставила острое оружие к своему горлу. Кассиан замер. В черных глазах застыл испуг. Эви, опусти нож. Только в таком случае ты станешь свободным, Кассиан. По-другому никак. Его глаза казались бездонными. Красивые губы скривились в ухмылке. "Значит, так", прохрипел он. "Что ж. Секунда". И он выхватил из за пазухи свой кинжал и приставил его к своему горлу. Надавило с так сильно, что выступила кровь. Я нервно сглотнула. "Проклятый психопат. Отпусти нож, Эвелин, потому что я буду быстрее". Он медленно подходил ко мне, а я не сводила взгляд с тоненькой струйки крови, уходящей к белому воротнику его рубашки. "Мне уже нечего терять", заявил он. "Амина будет в безопасности. Ты получишь свободу без проклятой подписи". Я всхлипнула, чувствуя, как плотину эмоций прорывает. Слезы, которые до этого времени я пыталась сдерживать, хлынули из глаз. Кассиан подошел ко мне вплотную — и вырвал у меня из рук нож, откинул его в сторону и посмотрел в глаза. Я положила ладонь на его руку, сжимающую рукоять кинжала, заставляя тоже опустить его вниз. Пожалуйста, Касян, я все же разрыдалась навзряд. "Какая же ты, «Черт возьми!" рявкнул он и, убрав свое оружие, резко прижал меня к своей груди. Но так же быстро и отстранился словно чего-то боялся Почему ты не рассказала ничего дяде не смогла Почему я влюбилась в тебя бесчувственный ты идиот закричала я и, схватив со стола стакан с водой швырнула его в Кассиана Он ловко увернулся от опасности и продолжил сверлить меня глазами бесстрастно и спокойно словно мои слова для него пустой звук Тогда советую тебе как можно быстрее подписать договор и уехать. Так твоя влюбленность скорее пройдет. Не теряя времени, Кассиан развернулся и быстро зашагал к двери. Я сверлила взглядом его спину, не в силах поверить в то, что он действительно сейчас уйдет. Завтра Шырайд зайдет за документами, объявил громко Кассиан и скрылся в коридоре. В этот момент Во мне всколыхнулась острая злость на это бесчувственное чудовище. Я бросилась за ним следом и остановила уже у входной двери. Вцепилась в плечо, заставляя повернуться. «Тогда давай, Касьян, скажи, что ты ко мне ничего не чувствуешь", кричала, глотая слезы. "Скажи мне это прямо в глаза". В его глазах отразилась настоящая буря. Касьян сбросил мою руку со своего плеча и поспешил к двери. Но распахнув ее, остановился. Секунда, и он снова оказался рядом со мной, а его губы с нажимом коснулись моих. Быстрый, но жадный поцелуй. Ничего не чувствую. Абсолютно, отрезал он и вышел из дома напоследок громко хлопнув дверью.